Глава 11 Я расставила руки в стороны, закрывая собой своего подопечного. «Лео, полезай на лошадь!» — скомандовала я. «Возьми чуть левее! Поезжай, куда я тебе сказала! Я обязательно найду тебя! Ну, вперед!» Никогда прежде Лео не выполнял беспрекословно то, что ему велено было сделать. Впрочем, и я до сих пор не разговаривала с ним таким тоном, и резкость в моем голосе заставила его моментально вскочить на лошадь. Я услышала хруст веток, когда он поскакал прочь, и выдохнула с облегчением. «Дай-то, Архонт, чтобы он нашел теренянскую дорогу!» Тени сгустились над лесом, окутывая Мейлора. Я пристально смотрела на него, прикидывая, где я могла бы коснуться его кожи. На нём был длинный плащ, оставляющий открытыми только кисти рук и лицо. В деревьях засвистел холодный ветер, когда он спешился. Я медленно вытащила кинжал. «Твое упорство достойно восхищения», — сказал он. Но от Ордена не сбежишь, Элоэн. Если тебя не поймаю я, поймает магистр. А он и в половину не такой лояльный, как я, честно тебе скажу. Я, не мигая, смотрела на его шею, намечая цель. Метнула кинжал. Но к моему ужасу он резко поднял руку и перехватил мое оружие в воздухе, поймав за рукоять. Как у него это получилось? — Эллоуэн, — мягко сказал он. — Я же сказал, сбежать не удастся. Я забыла, как дышать. Это стремительное движение казалось таким быстрым, таким точным, таким... неестественным. Голос в голове шептал, что я столкнулась с живым воплощением змея. Что, если он всё это время скрывался в Ордене, упиваясь кровью, смертью, агонией? И сейчас я так легко узнала его, потому что его тьма окутала и мою душу. Змей был частью меня. Мейлор шагнул ближе ко мне, и в каждом его движении сквозила пугающая уверенность в себе. В голове у меня зазвенели тревожные колокольчики. По крайней мере, ему, похоже, не было дела до сбежавшего Лео. Я потянулась за другим кинжалом. Он изогнул бровь. «Архонт защищает меня, Эллоэн. Ты напрасно тратишь силы». Я кинулась на него, но он сумел увернуться и точно растворился в тени. Я огляделась. Кровь зашумела в ушах, и я метнула в него свой последний кинжал. Он перехватил его в воздухе и повертел между пальцев. «Ты совсем не слушаешь меня». «Да кто ты такой?» Он вскинул брови. «Неприкосновенный». Он метнулся ко мне так быстро, что я не успела среагировать. Резко прижал меня к стволу дерева, так что я, кажется, ободрала кожу на спине о жёсткую кору. Одной рукой он придерживал меня. Его потусторонняя сила и невероятная скорость просто шокировали. «С кем же я, змей побери, имею дело?» «Эллоуэн, если я не верну тебя...» Кто-то похуже меня убьёт тебя на месте. Со мной у тебя, по крайней мере, есть хоть какой-то шанс выжить. Доверься мне. Вот уж нет. Ему я точно не стала бы доверяться. В его голубых глазах отражалась невинная печаль. Он возвышался надо мной наполовину скрытой тенями. Мои пальцы дрожали, Хотелось убивать снова и снова. Вот интересно, он до сих пор невосприимчив к моей магии? Или нужно просто ударить посильнее? Я подняла руку, провела ладонью по его щеке. Тени всколыхнулись во мне, жаждущие поглотить новую жертву, высосать все жизненные силы. По телу пробежала дрожь. Снова стало холодно. Это грозило стать опасной тёмной зависимостью. Меня пронзил холод. Воздух казался наэлектризованным, и тени заполняли всё вокруг. Я подняла голову, надеясь увидеть вздувшиеся тёмные вены, по которым уже растекался яд. В голове свистел голос змея. Пусть этот прекрасный мужчина падёт на колени и молит тебя о пощаде. Вот его веки закрылись, и он выдохнул. Казалось, время почти совсем остановилось. Дул ледяной ветер. За горизонтом прогремел гром, но я всё не убирала руку с его кожи, такой прохладный на ощупь и гладкий, как мрамор. Вокруг дышала тьма, точно кузнечные мехи раздувались, и запретное наслаждение захлёстывало с головой. Между нами прошёл разряд, и перед глазами у меня замелькали отдельные картинки, которые постепенно сложились в единый образ. Обнажённый по пояс магистр с татуировкой в виде короны с шипами на груди. Кровь забрызгала висевший на цепочке кулон. На его серебряной поверхности была выгравирована бабочка. Да что же это? Что бы это ни было, Мейлор не умирал. Он вдруг вытаращил глаза и коснулся моей руки. «Давненько у меня так сердце не колотилось». Опасная штука, похоже. Его тихое бормотание темной лаской ложилось на мою спину. В его глазах горел безумный, почти священный экстаз. Плащ слегка трепетал в воздухе, обнажая его ключицы. Как бы сильно я его не ненавидела, я не могла не признать, что он был дьявольски красив. «Должно быть, это змей!» — снова шептал мне на ухо. «Потому что у меня вдруг возникло странное желание прижаться к нему крепче и поцеловать». «Почему ты не умираешь?» — прохрипела я. До сих пор никому не удавалось пережить мое прикосновение. Он отнял мою руку от своего лица. «То есть...» «Ты до сих пор не веришь, что Архонт защищает тех, кто ему служит? Что он наделяет нас силой?» Я кивнула, чувствуя, как кровь сбегает с лица. Я хотела сказать, что иногда не вижу разницы между Архонтом и Змеем. Оба могущественные, опасные и требуют подчинения. «Я понимаю, почему ты так хочешь сбежать». Эллоуэн. Тихо сказал он. «Патер хотел, чтобы я убил тебя на месте. Пришлось постараться, чтобы убедить его, что будет лучше, если я верну тебя живой. Но на испытаниях будет не так легко. Все остальные теперь будут считать тебя самой большой угрозой после того, как ты публично показала, на что способна. Ещё никому не удавалось сбежать от конвоя. Я ни о чём не жалела. Но сердце всё равно билось часто-часто. Может, Архонт защищает меня так же, как и тебя? Может, и так. Он вдруг посмотрел за моё плечо. Мальчик исчез. Он просто ребёнок. Я старалась говорить спокойно, хотя покоя совсем не чувствовала. «И не владеет магией!» Он чуть склонил голову на бок. «Мне нужно доставить тебя в замок, Руфилд». «Поверь мне, от магистра никуда не денешься. Тсион безжалостен». Он изогнул бровь. «Так что, пойдёшь со мной по-хорошему?» Или будем действовать по-плохому?» Я была безоружна и одна. Выбирать не приходилось. По-хорошему. Мейлор взял меня за плечи и развернул спиной к себе. Прижав меня к стволу, он заковал мои руки в железные кандалы. Из этих оков я бы точно не выбралась. В темноте послышался стук копыт. Всё ближе, ближе. «Сион!» — позвал Мейлор. Я оглянулась и увидела магистра верхом на лошади. Он петлял между деревьев, выбираясь на открытое пространство. Его лицо скрывал капюшон. «Сион!» «Одно это имя!» Звучало, как нечто затерянное во времени, извлечённое из далёкого прошлого. «Ламинариев можно отозвать», — сказал Мэйлор. Эллоуэн осознала свою ошибку и готова добровольно отправиться на испытание. Также она просила прощения. «Даже не думала. Вот ещё». Она все еще может сбежать. Или попытаться это сделать. Сион спешился. В каждом его движении сквозила грация. Полускрытой тенями он направился ко мне. В его янтарных глазах плясали веселые искорки, а губы тронула слабая улыбка. Правда, я ума не приложу, с чего она взяла, что может сбежать от нас. Боюсь, малышка, несущая смерть своими прикосновениями, совсем головой тронулась. Я стиснула зубы. Мне очень не понравилось, что он говорил обо мне так, будто меня в этот момент не было рядом. Он подошёл ближе, обхватил пальцами мой подбородок Чуть приподнял. Под его капюшоном я смогла разглядеть волевую линию подбородка и ямочку в самом его центре. Золото мерцало в его глазах цвета душистого мёда. Его можно было бы назвать красивым, если бы не сквозившая в каждой его черте жёсткость. «Славная пара из вас бы сложилась!» Он тихо засмеялся, И сколько же чувственности было в этом негромком звуке. «Повелитель воронов, который думает только о прикосновении к запретному, и ведьма, которая убивает всех, кого только коснётся». В это время я мысленно молилась за Лео. «Прошу, Архонт, пусть он доберётся до Эбарии, не встретив преград на своём пути». Пусть ему встретится кто-то, кто накормит, защитит его и позаботится о нём. — Тебе следует понять, что от нас не убежать. Сион отпустил мой подбородок. — Орден всегда тебя найдёт. Мы всегда тебя найдём. Моя кровь похолодела. Лишь спустя 10 минут я осознала, что Сион касался моей кожи и тоже остался жив и невредим. Значило ли это, что и его защищает благодать Архонта? Мыслимо ли в это поверить?